Глава 19 Малаван. Выяснив, что у него есть пара часов, Алекс попросил организовать встречу с Йорджином, тем самым оператором, который засек сигнал, когда Алекс попал в аккреационный диск в первый раз. Йорджин не побоялся потратить ресурсы строителя, чтобы наладить постоянную связь. И, можно сказать, спас не только разрушителя, но и весь Зиранг, а с ним и Малаван. Алекс тогда пообещал себе, что непременно вознаградит оператора. И сейчас собирался выполнить это обещание. «Йорджин, рад наконец увидеться!» Тепло поприветствовал он малованца, крепыша, слегка напоминающего генерала Цеполя. «Алекс, мои глаза смотрят на тебя!» Отозвался тот ритуальной фразой. Все то время, что землянин болтался на планете между строителем и зерангом, Йорджин поддерживал с ним контакт. Поэтому заочно они стали близкими, знакомыми и разговаривали без экивоков. Малованец даже обучил разрушителей некоторым обычаям своей родины. «У меня для тебя небольшой подарок», — улыбнулся Алекс, доставая коробку с простеньким, но полезным устройством. Это был не артефакт в чистом виде, а скорее техническое приспособление на основе малого артефакта. Случайно выяснилось, что такие штуки помогали кваргам, и особенно малованцам лучше ощущать пространство, хотя в основе лежала далекая от их живых концепций сила. Но в отличие от великих артефактов, малые, даже с противоположной силой, не всегда оказывали только негативный эффект, а зачастую служили мини-катализаторами. «Ого, это же четвертый глаз! Слышал о них от наших, но не думал, что когда-нибудь достану. Говорят, они сейчас большая редкость. Благодарю!» Поклонился Йорджин, принимая подарок. В культуре малованцев не принято было отказываться от даров. Это Алекс также знал. Собственно, сам подарок был пустяковым. Тут важнее было внимание. Плюс работа на репутацию. Намек, что кто помогает разрушителю, тот потом что-то получает. Перекинувшись с Йорджином еще несколькими фразами, он в сопровождении Глена отправился дальше. Целью была небольшая комната на противоположной стороне строителя, чьи иллюминаторы выходили на кластер. Оставшись один, Алекс создал облако меток, раскрутил око на полную катушку и направил всю его мощь на далекий кластер. Миром в этом процессе не участвовала, поскольку непременно все нужно было сделать самому, чтобы узнать заранее, как Вантан относится к адептам с двадцатью вратами. А вдруг вселенная так сильно печется о молодых мирах, что среагирует даже на невинное подглядывание? Но, сколько он не вглядывался, ничего, кроме червя, не почувствовал. Старший братец же равнодушно молчал. Так и подмывало достать зародыш и опробовать на черве, но... «Не стоило светить такими ценностями. Вряд ли операторы на военной базе проигнорируют импульс. Может, сразу не поймут, но точно захотят разобраться. Да и что делать, если старший братец вдруг отзовется? Чего доброго накроет строителя, и у местного оборудования какие-нибудь настройки собьются». Вместо этого Алекс обратился к Силе, но и та ничего не подсказала. Судя по всему, прямой угрозы не было. Единственное, что он выяснил, что око стало мощнее и четче определяет далекие планеты. Интересно, как навык внутри моря света сработает. Впрочем, скоро он это выяснит. Через четверть часа в комнате появился варп. «Обновленная оперативная сводка», — мрачно произнес он, протягивая информационный кристаллы. «Что-то случилось?» «Сигнал слабеет. Похоже, поганые приручители усилили блокаду и вот-вот заблокируют межмировой маяк». Когда мы окончательно потеряем связь. Туда бы поскорее добраться». Лорд-главнокомандующий просительно посмотрел на Алекса. «Дорога займет не больше пары дней. Отправлюсь, как дочитаю». «Тогда не отвлекаю». Варп вышел, но было слышно, что тот расхаживает за стеной в ожидании, пока драгоценный гость знакомится с оперативной сводкой. В ней скрупулезно перечислялись все случаи столкновения Малавана с Миточем. Выяснилось, что приручители не использовали мертвый песок, которым когда-то блокировали Землю, а все из-за того, что совершенный мир генерировал слишком много ценной энергии, и черв просто не реагировал на такие примитивные меры. Точнее, песка нужно было ну очень много, и он слишком быстро терял эффективность. Поэтому отряд приручителей создал и поддерживал нечто вроде пространственного шторма, с которым Алекс тоже был хорошо знаком. Этим способом его когда-то отбросили далеко за пределы Земли в районе Альфа Центавра. На таком расстоянии от обитаемых миров море света слабело, и простые адепты не могли в нем удержаться. Соответственно, они выпадали в открытый космос без шансов вернуться. Единственная разница — шторм вокруг Малавана был слабым. Скорее даже это был не шторм, а сильное пространственное течение. Зато оно никогда не прекращалось, и его хватало, чтобы обычные караваны бесследно исчезали в пучинах космоса. Теоретически, на расстоянии нескольких световых лет от Малавана сейчас болталась куча грузов и паникующих торговцев. Сомнительно, чтобы приручители до них добрались. Это было долго, дорого и не имело смысла для Миточа. В сводке не было сведений насчет количества врагов, но аналитики считали, что одних только мастеров пространства было несколько сотен, плюс боевое крыло Митыча, которое охраняло приручителей. «Мне все ясно», — произнес Алекс, окликнув Варба. «Если тебе потребуется поддержка», — быстро произнес тот, входя в комнату. «Не потребуется. Мне проще действовать одному. Нужен только контакт на планете». «С этим проблем не будет». «За связь отвечает господин Дуанг, военный министр Малавана». «Целый министр будет моим оператором?» не поверил Алекс. «Ты просто не понимаешь, в каком мы положении», — устало вздохнул лорд главнокомандующий. «Если понадобится, то и президент, и все правительство будет тебе ассистировать. И массаж сделают, и обед приготовят. Но только на территории планеты. Наружу они и носа не высунут. Это не потребуется. Массажа тоже не надо. Пусть лучше архивы готовят». На этом его дела на строителей были закончены. И он был готов отправиться в далекое путешествие. Варп предложил организовать сопровождение из боевых дирижаблей до границы, где начинается червь и где разрушитель точно будет в безопасности. Но Алекс от помощи отказался. Хотел проверить капсулу и заодно не выдать магнит. «Мирам, твой расчет?» — спросил он через полчаса разгона. «С такой скоростью мы доберемся до места за несколько часов!» — воскликнула спутница. «Превосходно!» — удовлетворенно заметил Алекс. Капсула оправдала все ожидания, полностью заменив собой дирижабль, предназначенный для полетов в открытом космосе. Помнится, когда-то он приобрел простенькую модель на Сумахе, аж за 800 тысяч кредитов. «Аркон-1». Тот дирижабль даже защиту имел. Однако капсула его уделывала полностью. Во-первых, двигалась в несколько раз быстрее. Во-вторых, вместе с доменом обеспечивала гораздо лучшую маскировку. Ну а в-третьих, навык игнорировал гравитацию флута, тогда как Аркон-1 вряд ли смог бы добраться до края нейтральной зоны своими силами. Не зря же все вокруг использовали либо мощные военные дирижабли, либо маленькие, но куда более дорогие модели с огромными двигателями. Впрочем, в открытом космосе, где не было подавления, Алекс сумел передвигаться без подручных средств. Просто с помощью магнита, который еще после первого усиления научился создавать вход и выход, и туннель между ними. Интересно, на что магнит годился сейчас? Зацепившись оком за границу поля червя, он организовал проход и скользнул внутрь, а через несколько минут выбрался наружу уже в океане света. С двумя усилениями магнит легко вытянул его, не обращая никакого внимания на флот. Впрочем, Алекс в мощности навыка и не сомневался. Некоторое время он исследовал червя. На первый взгляд все было в порядке. Даже Малован смог нащупать, используя иглу с координатами. Причем отклик пришел мгновенно, хотя родина Варба располагалась гораздо дальше Земли. Но главное было не расстояние, а то, что Миточ еще не заглушил межмировой передатчик в трех глазах. Землю Алекс также проверил. Просто на всякий случай. Там маяка не было. Точнее, он сам его отключил перед отбытием. Но его способностей давно хватало, чтобы отыскать в бесконечном море света родной мир. Некоторое время Алекс впитывал в себя далекую вибрацию. Для него она была словно картинка с родным пейзажем. Возникло чувство ностальгии и желание вернуться. Но как бы ему не хотелось попасть домой, сначала следовало помочь союзникам. Однако еще раньше нужно было разобраться, как Вселенная реагирует на него, когда он находится снаружи старшего братца. Надо заметить, рядом с флутом поле червя было довольно слабым, и держаться внутри мог разве что опытный мастер пространства. Поэтому достаточно было чуть ослабить связи, и землянина выбросило в открытый космос. Вот только сейчас он официально находился на территории, где Вантан подавлял адептов на стадии формирования ядра. Тут их силы сильно ограничивались, причем чем выше был уровень, тем сильнее давила Вселенная. В результате адепт 12 уровня лишь незначительно превосходил младших собратьев. Подавление кардинально замедляло набор энергии, вплоть до энергетического голода, а также ослабляло навыки, особенно объемные, и повышало требования количества вложенной энергии. Это основные минусы. Но этим дело не ограничивалось. Вселенная еще и закалку сильно затрудняла, поэтому адепты и убирались поскорее в пояс. В общем, от суперхищников Вантан избавлялся всеми возможными способами. А Алекс стал не просто суперхищником, а аномалией, которая давно не появлялась в кластере, если вообще появлялась. Оказавшись наружи, он сразу почувствовал, что давление стало куда сильнее. Интерфейс это подтвердил. Среда. Сильное подавление. Приставка «сильная» раньше возникала лишь на планетах. Но Вантан явно не желал его видеть на своей территории все ясно мне тут не рады усмехнулся он однако набор энергии при этом практически не изменился значит вантан при всем желании не мог ослабить связь между алексом и источником хорошая новость несколько быстрых тестов показали что и навыки не сильно то ослабли даже объемные алекс уже совсем было расслабился как вдруг почувствовал нарастающую угрозу Поскольку в этот момент интерфейс был открыт, он увидел, как среда мигнула и изменилась. «Среда агрессивная». «Пространство штормит!» — заорала миром, которая в этот момент тестировала метки. «Это не шторм», — спокойно отозвался землянин. «Это по мою душу». Несколько секунд он висел неподвижно, буквально всем телом ощущая скапливающиеся над головой тучи. Неожиданно интерфейс снова поменялся. «Среда враждебная». «Надо уходить!» — испуганно воскликнула миром. «Сначала посмотрим, что будет дальше», — невозмутимо ответил Алекс и раскрутил вокруг себя домен на полную мощь, чтобы посмотреть, как к этому отнесется Вселенная. Хотя и так было понятно, что это была не случайность. Его заметили и реагируют. Через пару секунд показатель еще раз сменился. «Среда высоковраждебная». «Ого, это что-то новенькое», — хмыкнул он. Что характерно, домен все еще держался, а набор практически не снизился. Но держался домен из последних сил, и что-то подсказывало, что это ненадолго. Не дожидаясь следующей стадии, Алекс скользнул внутрь океана света. Ощущение угрозы мгновенно пропало, а показатель среды вернулся к безопасному уровню. Среда. Средняя совместимость. Любопытно, что раньше в поле старшего братца совместимость была малая. Получается, Алекс стал сильнее внутри червя и слабее снаружи. Точнее, не слабее, а заметнее. Соблюдая предельную осторожность, он еще пару раз выходил в открытый космос и запускал навыки. Выяснилось, что если не раскручивать врата на полную, то Вселенная не реагирует, либо реагирует гораздо медленнее. Из этого можно было сделать некоторые далеко идущие выводы. Например, что старший братец не часть Вантана, растерпит Алекса. Но это было лишь предположение, для точных выводов не хватало данных. На этом с было покончено. Хотя миром с иглами раньше не работало, для нее расшифровать позывные стационарного маячка было расплюнуть. «Все, можешь выбрасывать эту штуку. Я твой малаван теперь в любой момент сама найду». Похвасталась она. «И вообще, я чувствую кучу вибраций. Не только малавана, но и других миров». «Интересно, а сколько планет ты вообще видишь?» Вдруг спросил Алекс. Согласно общепринятой информации, в кластере Вантан из-за великой спирали развития и постоянной подпитки маломальских подходящих для жизни планет количество обитаемых миров оценивалось в 2-3 миллиона. Разумеется, в большинстве случаев речь шла про разумную жизнь, еще не выбравшуюся из пещер, а то и из нор. Но все равно, развитых цивилизаций было неприлично много, и те, что обзавелись стационарными межмировыми маяками, посылали постоянные сигналы в океан света. В результате червь был заполнен ими до отказа. Сам Алекс мог бы разобрать конкретную вибрацию, лишь настроившись на нее. Но миром и тут в разы превосходило его возможности. Хотя и не без помощи меток. «Сложно сказать», — уже не таким хвастливым голосом протянула она. «Десятки тысяч, может, сотню. Но без игол мне сложно понять, что это за мир, только где он находится». «Все равно ты молодец. Надо будет достать тебе атлас подключенных планет». «А сейчас давай координаты Малавана». Миром привычно перевела полученные данные в ощущение цели, и Алекс выстроил маршрут для сверхдальнего прыжка. Дотянулся с первого раза, хотя до этого таких длинных прыжков делать не умел. Например, чтобы добраться с Земли до Сумаха, потребовалось 27 переходов и три дня. Но тогда он был маленький, а также тащил с собой артефакт и кошрара что было огромной нагрузкой в те дни. Теперь же он мог достичь далекого мира за один присест. «Отправляемся!» — объявил он и потянул себя магнитом. Но буквально через несколько секунд старший братец вышвырнул его наружу, когда Алекс только-только разогнался. «Не понял?» — пробормотал пробормоталон. «Миром, где мы?» «Пролетели пару звездных систем. А что случилось?» «Понятия не имею». Вернуться обратно в океан света не составило труда, но захотелось разобраться, чего этот червь его выплюнул. Ведь даже интерфейс показывал, что Алекс стал ближе к космическому созданию. Пара осторожных тестов прояснила ситуацию. Оказывается, магнит стал слишком сильным для старшего братца. Двигаясь с такой скоростью и такой силой, навык как бы разрывал пространство. Вот старший братец и высадил хулигана. Попытка номер два. Пробормотал он через пару минут, активировав магнит на одной трети от мощности. Скорость стала чуть меньше, зато полет в этот раз не прерывался. Через некоторое время Алекс добрался до нужной планеты. И сразу ощутил сильное течение. Для любого другого адепта это было бы фатально. Но для того, кто больше месяца провисел на крошечной платформе посреди моря плазмы, удержаться на месте не составляло никакого труда. Достаточно было удерживать себя магнитом, прикрепленным к маловану. Фактически он не замечал потока. «Мы на месте!» объявил Алекс. «В сводке Варба говорилось, что против Малавана действуют сотни миточевцев. Расканируй все и найди их». «Без проблем, они от меня не скроются», — азартно произнесла Миром. Миром без труда нашла массивный объект, который Алекс сейчас с интересом изучал. Он уже встречал пространственные базы Миточа. Обычно такие располагались возле каждой планеты, где приручители договорились с червем, и, как правило, эти базы использовались для обслуживания. Однако те сооружения находились между океаном света и планетой. Эту область сами же приручители называли корнями, а сооружения — подвалами. Но объект перед ним болтался непосредственно на территории старшего братца. Возможно, поэтому и выглядел иначе. Более массивным и одновременно мобильным. А еще он как-то держался на месте, несмотря на пространственную бурю, и вообще слегка напоминал пузырь, созданный баком во время бегства. Только во много раз больше. Это было не очень хорошо. Помнится, в тот раз Алекс не смог пробить защиту Бака, и поэтому ему пришлось последовать за Изиргом в агреционный диск. А все из-за того, что защита состояла из тела старшего братца, сумела задержать даже его. Впрочем, у Бака же имелся зародыш, а местные ребята все делали сами. Может, они были профи, но этого оказалось недостаточно для разрушителя. «Ты видел что-то подобное?» — спросил он миром. «Мы таких технологий не использовали. Видимо, это разработка Митыча. Очень интересно!» Уважительно произнесла она. «В любом случае, нам надо зайти. Поздороваться». Алекс легко мог проникнуть внутрь обычного подвала. Но сколько он не ковырял стену объекта, его внимание просто растворялось в белизне. Знакомая картина. Похожие проблемы он когда-то испытывал, пытаясь пробиться внутрь дворцов древних. Но тогда он все же сумел подобрать ключик значит, подберет и теперь. А, возможно, не ключик, но кувалду. «Не хотите по-хорошему, будет вам по-плохому», — буркнул он. Собственно, старший братец уже дал подсказку, когда выкинул Алекса из-за слишком мощного магнита. Ну и ситуация с Баком намекнула на решение проблемы. Оно было простым. Растело червя уязвимо к воздействию адепта с двадцатью вратами, значит, можно не заморачиваться со взломом, а использовать грубую силу. «Сказано — сделано». И энергия мощным потоком потекла через врата наружу. Перед ним стал формироваться небольшой шар. Можно было бы использовать хаос, но... Скорее всего, червь не станет терпеть настолько инородный навык и выкинет взломщика к чертовой матери. А шар из родственной энергии был совсем другим случаем. Для удержания энергии, в том числе и от старшего братца, Алекс использовал руку силы. «Зря, что ли, тренировал столько времени». Наконец, он набрал достаточный объем и просто стукнул шаром о стену. Это был не навык в чистом виде, поэтому какими-то особыми убийственными свойствами он не обладал. Просто массивный объект, если так можно было выразиться об энергетическом сгустке.